Предменструальный синдром. У вас болит всё тело? Вас бьёт озноб? Любое движение причиняет муку? Вы готовы расплакаться по самому пустяковому поводу? Устройтесь поудобнее под пуховым одеялом с грелкой и хорошей девчачьей книжкой, анальгетиком на все случаи жизни. Десятка лучших романов для чтения в критические дни. Изабель Альенде. Дом духов. Джеффри Евгенидис. Девственница-самоубийца. Хелен Филдинг. Бриджит Джонс. Грани разумного. Джорджет Хейер. Великолепная Софи. Эрих Мария Ремарк. Три товарища. Мария Сэмпл. Куда ты пропала, Бернадет? Ребекка Уэллс. Божественные тайны сестричек Я-Я, Джоан Харрис, Шоколад, Джо Бейкер, Лонгборн, Джейн Остин, Гордость и предубеждение. Также смотрите, Головная боль, Плач, Усталость и эмоциональное возбуждение, Утренняя лень.